Глава 46. Вернулась в семью? Ты, наверное, шутишь. Первым побуждением инспектора Фокс было встать и уйти. За последние 15 лет она много раз прокручивала в голове подобный разговор о воссоединении с близкими, от которых она отреклась, с теми, кто всегда подставит плечо и кого можно любить. Все воображаемые диалоги заканчивались одинаково. И работа имела для Тесс слишком большое значение но сказать это вслух Саре, глядя в глаза, полные надежды, было сложнее, чем договориться со своим подсознанием. «Мы уже обсуждали это, Сара?» — вздохнула Тесс. «Я служу в полиции и не могу грабить банки по выходным. Я свой выбор сделала». и предпочла работу? Отказавшись от нас? Ты же сама говорила, что тебе грозит увольнение. Если в полицию узнают, кем был твой отец, тебя все равно выгонит Уходи сейчас, пока тебя не выставили за дверь». «Пожалуйста». Голос Сары дрогнул, и девушка снова стала похожа на младшую сестренку в юности. тес покачала головой, не зная, что ответить. Пока она размышляла, Сара, казалось, поймала себя на том, что проявила слабость, и вскинула руку. «Знаешь что? Забудь. Ты уже тысячу раз излагала свою точку зрения. Просто послушай. Как насчет того, чтобы временно с нами объединиться?» Мы хотим поймать убийцу так же сильно, как и ты. Больше. Если она убила папу. Мы?» Сердце Тесс учащенно забилось. Мак знает о том, что произошло. Сара отвела взгляд. Мак и Уэс знают все. Абсолютно все? Тесс ощутила тяжесть в груди, предчувствуя начало конца. Именно этого, по ее мнению, и добивалась Милли Даймонд, или как там ее зовут. Инспектору Фокс вспомнилась старая поговорка. Трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы. Обе сестры были кровно заинтересованы в том, чтобы сохранить прошлое в тайне, но ситуация грозила выйти из-под контроля. Если арестовать мнимую Милли, та, несомненно, укажет причину, по которой совершила оба убийства. А если преступница ускользнет, Тесс останется в долгу перед шайкой мошенников, знающих, как погиб Даррен Лейн. «Я больше не могла скрывать от них правду», — сказала Сара. «Они никому не расскажут, Тесс. Они не собираются впутывать нас в неприятности. Пока их за что-нибудь не арестуют или не поймут, что у них в руках рычаги давления на инспектора. Господи, Сара, разве можно быть такой глупой? Они так с тобой не поступят. Ты же одна из нас». Тесс закрыла руками лицо и подавила желание закричать. Сколько раз она объясняла Саре, что не принадлежит к преступному миру и никогда не станет его частью. Хорошо. Тесс сделала глубокий вдох. Теперь они знают, и я ничего не могу с этим поделать. Допустим, я соглашусь объединиться с тобой, хотя решение пока не приняла. Что ты задумала? Мне нужно увидеть, где папа... Где произошло несчастье, заявила Сара. гейп обеспечит маскировку. Меня ты даже не узнаешь, а твои коллеги тем более. Ты представишь меня как дежурного менеджера, который должен подтвердить, что в номере все предметы находятся на местах». Тесс снова вздохнула. Жизнь сложилась вовсе не так, как ожидала инспектор Фокс. С того момента, как она вошла в палатку криминалистов и увидела первую жертву, события развивались непредсказуемо, угрожая разрушить ее карьеру. Тесс не понимала, как выпутаться. Я не могу провести тебя в старый корабль. Почему? Я больше не веду дело Фрэнка. Старший инспектор считает, что оно не связано с первыми двумя убийствами, и я пока не смогла доказать обратное. сара Саражистом попросила счет. Нет, мы все равно туда попадем. Думаешь, парни в форме у входа знают, что ты больше не старший дознаватель? Перед ними никто не отчитывается. Парни в форме? Рассмелостес. Старший дознаватель. «Осторожнее, ты начинаешь говорить, как одна из нас». «Но я права». тес покачала головой. «У тебя будет максимум десять минут, и я буду следить за тобой, как ястреб. Если прикоснешься к чему-нибудь, я тебя арестую. Опять». «В прошлый раз ты отлично справилась», — не удержалась Сара. «Хватит язвить. Встретимся через два часа. Автостоянка на Куинс-стрит, рядом с общественной кухней». «Мне нужно переговорить с командой. мне моя Милли могла улизнуть в другую страну». «Исключено», — заверила Сара. «Откуда уверенность?» «Она мечтает всадить мне пуль в лоб. Я знаю, что она прикончила Митчелла и Роджерса. Скорее всего, папу убила тоже она, и я намерена найти доказательства. Она решила меня подставить, но при этом хочет, чтобы я знала, кто настоящий убийца. Это еще не конец». — Похоже, ты ее здорово разозлила, — заметила Тесс. — Но почему-то меня это не удивляет. Сара скорчила гримасу. — Зачем заводить друзей, если можно играть с кем придется?